Глава тринадцатая. Что я думаю? Я любил ее. От моей любви она сделалась еще милее. Он это увидел. Свою жизнь он профукал, вот и украл мою. Здание было полностью разрушено при налете цепелинов. Я любила Стюарта, а теперь люблю Оливера. Пострадали все. «Естественно, я чувствую себя виноватой. А как бы вы поступили?» «О, Господи, бедная старина Оли по самую слизистую оболочку в дерьме. Как сумрачно, как тускло, как безрадостно. Нет, на самом деле я так не думаю. Я думаю вот как. Я люблю Джиллиан. Она любит меня. Это исходное положение. Отсюда следует все остальное. Я полюбил ее... А любовь подчиняется законам рынка, как я пытался втолковать Стюарту, но, по-видимому, у меня плохо получилось. Да и трудно было ожидать, что он проявит объективность. Счастье одного человека часто покоится на несчастье другого. Так устроен мир. Это жестоко. И мне очень жаль, что страдать пришлось Стюарту. Похоже, что я потерял друга, своего лучшего друга. Но ведь у меня в сущности не было выбора. Выбора не бывает ни у кого». Для этого надо быть совершенно другим человеком. Хотите винить кого-то, вините изобретателя вселенной, но только не меня. И вот что еще я думаю, почему все принимают сторону черепахи? Пусть бы кто-нибудь для разнообразия встал на защиту зайца. Да, я опять сказал это слово. Тускло.